Глава 16. Про аристократов, кошек и бумажные цветы Штефан был уверен, что не сможет уснуть Представлял, как всю ночь будет смотреть в стену, из которой вот-вот что-то потянется или разглядывать прикроватную тумбочку в ожидании, когда же на ней появится какой-то предмет, который нельзя трогать. Странное это было чувство, похожее на предвкушение. Штефан даже в детстве не боялся темноты, может только в том, забытом детстве, а потом он боялся только кораблей и морских змеев. Сейчас ему предстояло ощутить нечто иррациональное, не похожее на прошлые переживания. У него даже мелькнула мысль надеть очки. Но пока они с Хезер устраивались, мысль выскользнула, да где-то потерялась. В спальне было темно и душно. Но тепло, даже слишком тепло, хотя угли в камине едва тлели. Под толстыми одеялами в накрахмаленных синих пододеяльниках обнаружились завернутые в белую ткань грелки. Берта пообещала, что когда угли прогорят, дышать станет легче. Напомнила, что нельзя открывать окна и ушла. оставив их с Хезер вдвоем. Они приглянулись, посмотрели на бархатные шторы, красные тени от углей на полу, а потом Хезер фыркнула, разделась, бросив одежду прямо на толстом ковре у кровати, забралась под одеяло и затихла. Штефан постоял, разглядывая золотистый узор на обоях, а потом плюнул и лег спать. И уснул в то же мгновение, как закрыл глаза. Если из стен что-то и тянулось, Его это нисколько не волновало, потому что проспал он до самого обеда и не проснулся бы, даже если бы Берта села рядом с его кроватью и начала обгладывать собачьи кости. Когда он открыл глаза, Хезер еще спала. Если революция не помешала ей спать, то страхом из-за надписи на чужой двери это тем более было не под силу. Одежды, которую он повесил вчера на спинку кровати, не было. Саквояж нашелся в огромном пустом шкафу. «А если я нищий, и у меня одни штаны, доставшиеся от отца?» — проворчал он. «Даже подтяжки забрали, не люди. Хоть бы сказали, я бы посмотрел, как они будут их стирать». Комната, где их поселили, была просторной и почти пустой. Дальний от двери угол почти целиком занимал шкаф, вдоль стены тянулся огромный стол из красного дерева, рядом с которым зачем-то поставили секретер. В секретере обнаружилась пачка дорогой пищи бумаги, стопка конвертов, чернила и несколько перьевых ручек. У другой стены стояла кровать, на которой они спали. Больше мебели в комнате не было, даже стульев. «То есть секретер вы поставили, а сидеть можно и на полу. Ну-ну. Главное ночью ничего не жрать». Он подошел к окну и с мстительным удовольствием раздвинул плотные синие шторы и распахнул ставни. Несколько секунд щурился, привыкая к белоснежному свету. Стекла были такими прозрачными, что он не сразу понял, что они вообще есть. Только тогда до него дошло, что ставни почему-то не снаружи, как полагается, а внутри дома. Штефан видел такое впервые, но решил, что это не главная странность. Окна вели во внутренний дворик, по которому носилась и валялась в истоптанном снегу маленькая пятнистая собачка. Штефан усмехнулся и хотел закрыть ставни, чтобы не мешать Хезер, но заметил искрящуюся белую полоску между рамой и подоконником, провел ладонью, холодом не тянуло, значит, это действительно была соль, та самая, которой нельзя касаться. Прямо в окно мыши ломятся пробормотал он и потянулся к ставням. И снова опустил руку. На темной раме и подоконнике... Виднелись короткие, глубокие царапины, обнажающие светлую древесину. Вокруг каждой царапины были густо рассыпаны точки, похожие на следы от тонких гвоздей. Сначала Штефан решил, что это следы когтей, и шутить про мышей сразу расхотелось. Но потом, приглядевшись, понял, что царапины скорее оставило лезвие ножа. Штефан еще недолго постоял, разглядывая изуродованное окно. а потом решил, что ничего не хочет об этом знать, закрыл ставни и плотно задернул шторы, оделся в полутьме и вышел из спальни, надеясь, что дом не состоит из лабиринта путанных коридоров с ловушками. Коридор был широким и хорошо освещенным. Штефан без труда нашел выход на лестницу и тут же перегнулся через перила, чтобы рассмотреть то, что происходило внизу. Девушка в платье горничной тащила огромную корзину, полную белья, У нее под ногами распластался огромный рыжий кот, которого она пинками двигала перед собой. «Фройлен моет полы?» – дружелюбно спросил Штефан, впрочем, не рассчитывая, что его поймут. Девушка подняла глаза и улыбнулась. Подвинула кота ногой и поставила корзину на пол, поправила выбившуюся из-под косынки светлую прядь. «Пока вы спали, Герна доши, полы трижды перемыть успели», – ответила она на чистом кайзерстатском. «Он много ест и много спит». Она указала на кота. Вы много едите? Порядочно, признался Штефан. Ну, значит, он как вы, философски заключила она, поднимая корзину. Где столовая, знаете? Завтрак вы проспали, но кофе вам, наверное, нальют. Понятия не имею. А что, могут и не налить? Дом определенно нравился ему все меньше. А вы долго согласны здесь стоять? Штефан тяжело вздохнул. Он не знал, как полагалось вести себя с хозяевами и их гостями гордарским слугам, но кайзерстатская прислуга по праву считалась худшей на континенте. «Нет, не очень». «Ну, тогда пойдемте до прачечной сходим, и я вас отведу», — предложила девушка. «Меня, кстати, Изой зовут. Вы кота будете пинать или корзину нести?» «Если бы я все еще работал в цирке, взял бы тебя продавать билеты, проворчал Штефан, все-таки забирая корзину». «Зачем пинать кота?» «Он скучает, когда один остается», сообщила Иза, поднимая кота за шкирку. «Ложится на пузо и орет, как дурной, пока его кто-нибудь не подберет и не отнесет туда, где люди». «У него парализованы лапы?» «Ага, колбасой. Здесь вообще-то очень много котов, но мне нравится только этот. Другие злыдни. «Ты давно здесь работаешь?» спросил Штефан, пытаясь запомнить дорогу. «Это было непросто». Все коридоры были оклеены одинаковыми обоями, двери во всех комнатах были одинаковыми. И под каждой одинаковой дверью белела широкая полоска соли. А еще повсюду сновала прислуга. Штефан сбился со счета, сколько он видел сосредоточенных девушек и парней, которые что-то оттирали, мыли, приколачивали и подклеивали. Было ощущение, что за ночь отстроили половину дома и теперь заканчивали ремонт. С осени. «Ага, вот видите эту ручку? Дергайте и ставьте на подложку корзину. Ее опустят. Вот спасибо вам, Гернадоши. «Правила на дверях читала?» «Как не читать? Наизусть заучить заставили». «И что ты думаешь?» «Думаю, все аристократы с придурью», – пожала плечами она. «Вот был у меня хозяин, так он мочился исключительно в окно, потому что думал, что воздух в доме эти отравляют. Миазмы. Всю стену снаружи обоссал». Там раз в год облицовку меняли. И не спрашивайте, как он срать ходил, все равно вам не скажу. А сестра моя у художницы служила, так она как напьется, ну, то есть каждый день, мужиков водила, вообще любых, какой первый на улице попадется, того и тащит. У нее дома не пройти было, человек по тридцать каждую ночь, чуть не хороводы вокруг забора водили, иногда до драк доходила, вот так-то. А вот скажите мне, господин Надоши, как прикажете правилам следовать? «Написано не отвечать на вопросы, заданные ночью. А если вы будете уборную ночью искать, стало быть, мне вам тоже не отвечать? Извольте в окошко? А ночью ведь и ставни открывать нельзя. И как быть?» И заговорила, и возмущенно размахивала котом, а Штефан против воли улыбался все шире. Этого ему и не хватало, чтобы кто-то посмеялся над страхами, свел все грозные предзнаменования к простому и понятному смыслу, «Придурь!» Штефана устраивала такая мотивация. «А вы, говорят, фокусник?» Кокетливо спросила Иза. «Нет, я антрепренер. Нанимаю фокусников на работу», уточнил он, заметив, что Иза не поняла. «То есть фокусы не показываете?» Расстроилась она. Штефан вздохнул. «Если бы Иза была первой или даже десятой очаровательной девушкой в его жизни, кто задавал этот вопрос...» «А что это у тебя под косынкой?» «Нет, вот тут, левее, гляди-ка!» Он щелкнул пальцами над ее ухом. и вытащила из волос бумажный цветок, на который Штефан смотрел с легким отвращением. Лепестки были помяты, а в сердцевине, кажется, затерялось несколько крошек. Штефан носил по десятку таких во всех внутренних карманах, потому что эффектно подаренный девушке или ребенку цветок часто располагал к нему людей». и даже решал исход переговоров. Но о том, что цветы надо иногда менять, Штефан постоянно забывал. Иза улыбнулась и спрятала цветок под передник. — А вот столовая. Просите кофе, не стесняйтесь. — Иза, — окликнул ее Штефан, когда она развернулась, чтобы уйти. — Правда полы-то трижды перемыли? — Госпожа Вижевская через два дня прибудет. Она зачем-то изобразила реверанс. — Ух, страшно! «А вы ее видели?» «Она нас пригласила». «И какая она?» С лестницы раздался ритмичный скрип и вторящие ему удары трости. «Аристократка», — подмигнул Штефан и обернулся. «Доброе утро, господин Надоши», — кивнула ему Берта. «Вы, видимо, сильно устали в дороге. Ваш чародей с утра сидит в столовой, все рвется посмотреть дом и пристает к слугам с вопросами». «Я хотела выделить ему провожатого, но раз вы проснулись, удовлетворите его любопытство». «Он прозрел?» — спокойно спросил Штефан, опираясь о косяк. Берта медленно спускалась, придерживаясь за перила. Строгое черное платье, уложенные в низкий пучок русые волосы с редкой проседью. В образе экономки она должна была стать понятнее, ближе, человечнее, несмотря на рост». уродливый протесс и навязчивый стук черной трости. Но почему-то теперь ее облик тревожил еще больше. «Увы, поэтому я и не могу выпустить его одного, а вся прислуга занята. Скоро приедет Ида. Пойдемте». Столовая была большой и светлой, все газовые светильники были начищены до блеска, и Штефан не сомневался, что вечером зажжется каждый. Если ночью дом казался темным, пустым и заброшенным, то теперь он напоминал упавший на землю пчелиный улей. Готфрид сидел на углу огромного темного стола. Перед ним была расстелена большая льняная салфетка, на которой стоял носатый медный кофейник, белая кружка, уже покрытая темными потеками, масленка, подставка с тостами и чистая пустая тарелка. «Доброе утро!» — окликнул его Штефан. «Как вы себя чувствуете?» прекрасно криво улыбнулся чародей на нем были черные очки а на белоснежном отглаженном шарфе штефан заметил несколько пятнышек от кофе кажется колдовать вы сможете не скоро заключил штефан садясь рядом скоро сказала берта прежде чем Готфрид успел ответить это место благотворно влияет на способности чародеев а еще здесь чистая вода и прекрасный воздух Это все, что нужно человеку, чтобы чувствовать себя живым. «Как вы колдуете?» — спросил Готфрид, склонив голову к плечу. Штефану не понравился этот жест. Так прислушивалась Вижевская. «Я лечу людей». «Значит, вы можете вернуть ему зрение?» Берта стояла, опираясь рукой о край стола и на контрасте с черным деревом, Ее длинные пальцы обрели неестественную алибастровую белизну. Штефан поймал себя на неожиданной мысли об очках. Он хотел бы отпечатать этот момент. Если из чего и должно было состоять новое искусство, то из таких ускользающих ярких вспышек образов и эмоций. «Могу», — наконец ответила она, — «но не стану». «Почему?» «Штефан, не нужно». Неожиданно твердо попросил его Готфрид, зачем-то заведя руку ему за спину. Штефан поморщился, чародей явно пытался положить руку ему на плечо, но промахнулся. «Почему?» — повторил он, глядя Берти в глаза. Сейчас они казались скорее карими, цвета высохшей, побуревшей травы. «Мы все должны нести ответственность за свои поступки», — наконец ответила она. Тема явно была ей неприятна. «Ваш друг хорошо это знает». «Лучше заплатить за колдовство цену, которое оно требует, чем возвращать проценты. Простите, мне нужно на кухню. Я распоряжусь, чтобы подали кофе. Позже я сама покажу вам дом». Она кивнула и убрала руку со стола. Штефан смотрел ей в спину и боролся с желанием потребовать, чтобы их немедленно отвезли на станцию, пока не начались метели, которые запрут их в одном доме с женщиной, у которой ко всем недостаткам только что добавилась весьма своеобразная мораль. «Она права», — миролюбиво сказал Готфрид. «Я действительно поступил против даже собственных правил. Иначе нас бы убили», — процедил Штефан. Он не мог смотреть Готфриду в лицо. Чародей как бы не раздражал, был его сотрудником, и видеть его беспомощным и ослепшим было неприятно. «Словно это он, Штефан». не уследил еще и за ним. Я тоже так решил, но... Наша вера учит вмешиваться как можно меньше. Нарушая ход вещей, мы берем ответственность за их исход. Штефан вдруг подумал, какую вульгарную историю рассказала бы сейчас Иза. Если бы он услышал что-нибудь вроде «Был у меня хозяин, который страдал запорами, потому что считал, что иначе вмешается в судьбу ночного горшка», ему, пожалуй, стало бы намного легче. «Расскажите мне о доме», — попросил Готфрид, поднимая пустую чашку. Штефан молча смотрел, как он пытается из нее отпить, потом ставит на стол и медленно проводит рукой над столом в поисках кофейника. «Дом, кажется, почти новый, но здесь много старых вещей и старой мебели. На стенах газовые светильники, но в нашем коридоре ночью было темно. Я решил, что они не работают, но теперь думаю, что их просто не зажигают». Штефан налил кофе в чашку и со стуком поставил на стол. Везде люди. Часть в форме, часть одеты как попало. Может, из деревни пришли помогать, вспомнил он. Все-таки он больше разглядывал девчонку с котом, чем дом и прислугу. А где соль? Под каждым порогом, что я видел, широкой полоской. На окнах вроде тоже есть. Вы что-нибудь знаете о таких обрядах? Рядом кто-нибудь есть? Тихо спросил Готфред. Нет. Я думаю, Ида, незарегистрированная чародейка иллюзионистка. Вряд ли сильная, иначе ее давно бы заметили. Или она платит взятки. Думаю, она себя не контролирует и наводит какие-нибудь мороки. А зачем соль и правила на дверях? «От слуг и гостей пожал плечами Готфрид. «Знаете, Штефан, чародейки чаще всего...» Он нервно пощелкал пальцами, а потом твердо закончил «сумасшедшие». «Но я уверен, что в доме нет никаких монстров, и что нам ничего инфернального не угрожает. Скорее всего, Ида ходит во сне и пугается, если с ней заговорить, а про предметы и еду ночью просто придумали, чтобы...» «Роб! Роб! Ну-ка, поди сюда!» Раздался из-за двери голос Берты. «Нам нужно место для трех трупов!» «Так возьми у Олиша и скажи Иру готовить экипаж!» Штефан молча смотрел на Готфрида. «Разбойников нужно похоронить», — спокойно напомнил Чародей. «А извозчика наверняка похоронят родственники». «Я только что познакомился с горничной», — медленно начал Штефан. Ее зовут Иза, и она работает здесь с осени. Она из Кайзерстата. И Берта только что позвала троих». С явно не гордарскими именами. «Эй, парень, ты откуда родом?» Он поймал за рукав белого кителя черноволосого поваренка, который принес поднос с кофе, яйцами и тостами. «Из Кайзерстата, господин», — без особой учтивости ответил он, — «давно здесь работаешь?» «С осени». «На кухне есть люди не из Кайзерстата и работающие не с осени? Отвечай! Мы здесь по особому приглашению госпожи Вижевской. Ты же не хочешь остаться без работы посреди зимы?» «Двух девчонок наняли месяц назад, из Флер. поморщился парень. «И главный повар Бертак Массарош из Хайргат». «Давно здесь работает повар?» «С осени. Пустите, мне идти надо!» Штефан отпустил поваренка и, морщись налил кофе в чистую чашку. «Ну и как вам? Вся прислуга иностранцы и наняты примерно в одно время. А где вся прошлая прислуга?» «Мы знаем только о горничной». и кухонных рабочих, медленно сказал Готфрид. Я согласен, что это выглядит очень странно. Но скажите, дом большой? Достаточно. Значит, прислуги здесь много? Сколько человек? Тридцать? Пятьдесят?» Штефан попытался вспомнить, сколько девушек в форме он видел. На кухне служили минимум четверо. При усадьбе должна была быть псарня. где Берта держала своих собак. Должны быть еще дворовые рабочие. Двое едут с Бертой за мертвецами, да еще и извозчик. И это только те люди, которых Штефан сразу смог вспомнить. Думаю, да, может быть, даже больше, признался он. Какими бы ни были странными правила, я не думаю, что эти люди каждый год убивают полсотни человек. К тому же Берта явно ответственно относится к работе и дорожит доверием Вижевской. «Значит, слуг она подбирает тщательно». «Вы хорошо представляете, что такое нанять такой штат?» Штефан хмыкнул. «Нет, он не думал, что Берта каждый год убивает прислугу. Не думал, что она нанимает ее в других странах, потому что в Гордарике никто не хочет с ней связываться. Иначе им бы еще в Кротграде рассказали про усадьбу со странными надписями на дверях. Но это вовсе не значило, что его...» не тревожил огромный дом, полный недавно нанятой прислуги. «То есть вы считаете, что ничего страшного в доме нет?» — прямо спросил Штефан, выгребая на тост сваренное в смятку яйцо. «Отчего же?» — задумчиво ответил Готфрид. «Я лишь думаю, что мы не можем доподлинно знать, чего стоит бояться. Но одно могу сказать точно — не того, что тянется из стен». вечером штефан сел писать томасу письмо стулья им принесли и он до ночи сгорбившись наполнял дорогую бумагу дешевыми словами отдающими театральной патетикой жаль подвел умерли новый проект с надеждой на получил перевод в нашу последнюю встречу слова прилипали к листу словно мухи и казались штефану такими же отвратительными он никогда не умел писать личные письма конце концов, он не выдержал, безжалостно смял все листы вместе со всеми прилипшими мухами и начал писать деловое письмо. Он расчертил поля и наполнил их цифрами, показывающими падения и взлеты доходов за последние два месяца. Он начертил таблицу, где напротив имени каждого артиста стояла сухая официальная формулировка, сообщающая, почему он покинул труппу. Он на двух листах перечислил весь проданный реквизит. указал его стоимость, только о задатке писать не стал. Не потому что так уж мучился совестью, а потому что боялся, что Томас отправит деньги Епифанчу. В конце концов он также сухо поинтересовался здоровьем Тесс и поставил размашистую подпись. «Томас решит, что ты на него злишься», — тихо сказала Хезер, разглядывая письма из-за его плеча. «Хочешь написать сама?» — огрызнулся он. «Я напишу Тесс». «Расскажу, как все было, и совру, что сейчас у нас все хорошо. Почему ты не написал про очки?» Штефан задумчиво почесал подбородок кончиком ручки. «Не знаю», — ответил он. «Берта сказала, что очки не опасны, но мне все равно кажется, что это злая вещь». «Почему бы тебе не спросить Берту?» «Ты видела, как она мечется? По-моему, если Вежевская приедет в дом, где есть хоть одна пылинка, Берта просто перегрызет прислугу». Кстати, ты видела Батлера? Того замаренного мужика, который бегал за Бертой со списком винных бутылок и показывал ей серебряные ложечки? Вот именно. Я видел, как он потом бился головой о стену. И еще минуту обои разглядывал, как закончил, Вмятины искал: Мне кажется, тут по ночам нельзя в зеркала смотреть не потому, что на дверях написано, а потому, что Берта с другого конца дома почувствует, что ты нарушил правила, появится у тебя за спиной и вырвет тебе глаза. «Перестань. Берта просто... экстравагантная», — вымученно улыбнулась Хезер. Рядом с Бертой Хезер почти все время молчала и старалась держаться у Штефана за спиной. Она и рядом с обычными людьми выглядела ребенком, а когда она стояла с Бертой, Штефану казалось, что она может катать Хезер на воротнике, как крыску. «Знаю я такую экстравагантность», — проворчал он, складывая письмо. Надеюсь, они их не сжигают, а действительно возят на почту. Как иначе? Пошли спать. В эту ночь он не смог уснуть сразу. Смотрел, как пляшут на ковре тени тлеющих углей, похожие на черные щупальца, обвившие колесо Энни. Прислушивался к ровному дыханию спящий Хезер скрипом и шорохом, которыми полнился дом. Он ждал. Он почти хотел, чтобы что-то начало царапать стекло снаружи или чтобы из-под двери показались чьи-то черные пальцы. Тогда можно было бы сказать, что он прав убраться из этого дома с чистой совестью, если им только дадут это сделать. И тогда он не будет больше думать, что чародей и проповедник оказался разумнее него, и что его, прагматика и материалиста, до да одури напугали надписи на дверях. Но ничего не происходило. и чем тусклее становились угли, тем больше путался и тускнел мир. В конце концов Штефан уснул, так и не дождавшись никаких зловещих знаков. Когда он проснулся, в комнате было холодно и темно. Хезер спала, положив голову ему на живот. Штефан отодвинул ее, решив, что проснулся от того, что стало трудно дышать, и закрыл глаза. Из коридора раздался удар трости, и уютная темнота под веками взорвалась сетью трещин. Он медленно открыл глаза, стук повторился, а за ним раздался приглушенный скрип и звук, с которым что-то тяжелое и металлическое волочат по паркету. Под дверь в соль и темноту полился дрожащий желтый свет. Штефан хотел закрыть глаза и сделать вид, что ничего не происходит, но он заставил себя подняться, накинуть халат и пройти к двери. Он позволил себе лишь пару секунд колебания, а потом повернул ручку и открыл дверь. Берта стояла прямо перед ним, заслоняя темноту коридора. В руках она держала керосиновую лампу, которую прикрыла ладонью, как только он открыл дверь. Штефан не мог ответить себе, зачем он вообще встал с кровати, но явно не за тем, чтобы рассматривать вышитые белыми нитями цветы на вороте ее темно-синего халата. Хотя по-настоящему впечатляли, конечно, вовсе не цветы. Наконец он поднял глаза. Барта улыбнулась и медленно поднесла к губам указательный палец, а потом ударила тростью по косяку и медленно двинулась к следующей комнате. Штефан смотрел, как она идет, тяжело опираясь на трость и подволакивая протез Она дошла до соседней двери, за которой, насколько Штефану было известно, находилась пустая спальня. Постояла, разглядывая узоры на темном дереве. Потом слегка наклонилась, разглядывая соль. Ударила по косяку и пошла к следующей двери. Штефан понятия не имел, зачем она это делает. Было видно, что Берта устала и ходит с трудом. Наверное, ей даже было больно. Старые протезы были очень громоздкими и неудобными, с таким же успехом она могла опираться на деревянную ногу. Он хотел закрыть дверь и лечь спать, потому что это было не его дело, действия Берты не имели никакого смысла, а еще он все равно ничем не мог помочь. Но вместо этого он обулся, вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Берта обернулась. Ее белое лицо, подсвеченное снизу желтым керосиновым светом, казалось одновременно зловещим и печальным. И Штефан забрал у нее лампу, подал ей руку и кивнул, не говоря ни слова. «Кто знает, она или Вежевская настоящая хозяйка этого дома, с которой нельзя разговаривать ночью. Но на дверях ничего не было написано о том, что нельзя помочь немолодой женщине обойти дом, если уж ей зачем-то это понадобилось». Первый кот бросился ему под ноги, прежде чем они успели дойти до конца коридора. Штефан обернулся. Вслед им смотрели два десятка опалово зеленых огоньков кошачьих глаз. Все коты, кроме того, которого он заметил первым, сидели неподвижно. Полумрак сглаживал полоски и пятна, делая всех котов серыми. Штефан не знал, сколько они ходили по бесконечным одинаковым коридорам, разглядывая темные двери и белую соль под порогами. Они не сказали друг другу ни слова. Но под конец он видел, как блестит от пота её лоб и как застыли на рукояти трости ее посеревшие пальцы. И каждый раз, оборачиваясь, он видел огоньки кошачьих глаз. Наконец они с Бертой дошли до столовой. Там она кивнула ему и протянула руку за лампой. Штефан отдал ее, махнул рукой и ушел, не оборачиваясь. Запирая за собой дверь спальни, Штефан точно знал две вещи. Он понятия не имел, что на него нашло, и он сделал так в первый и последний раз. Второй раз Штефан проснулся, когда между занавесок пробилась упрямая полоска серого утреннего света. Несколько секунд он пытался понять, что не так, а потом... откинул одеяло и втянул воздух сквозь сжатые зубы. Его разбудил запах, знакомый с войны. Спертый воздух пах кровью и наступившей смертью. Штефан зажег лампу и комнату наполнил изобличающий свет. Ничего не было, ни мертвецов, ни пятен крови. Шторы и ставни были плотно закрыты. И он решил все же их не открывать, к тому же запах густел у постели. Хезер спала на краю, обняв белоснежную подушку. Это был один из немногих моментов, когда Штефан был рад, что она так крепко спит. Он поднёс к кровати лампу и расправил одеяло. На тёмно-синей ткани чернели неопрятные полосы крови, где-то превращающиеся в разбрызганные точки. Да е... Крыса лежала прямо на его подушке. Удивительно, как он умудрился сразу её не заметить. В крови была вся наволочка, и когда Штефан провел рукой по лицу, на ладони остался красный след. Он аккуратно забрал подушку и переложил на пол. Крысу не просто задушили. Ее, казалось, вывернули наизнанку. Штефан с трудом понял, где ее голова, а где лапы, а хвоста вовсе не было. «Ну и где ты, паскуда?» мрачно спросил он, поднимая лампу. «Цыц-цыц». Кошка обнаружилась на подоконнике. Белоснежная, с окровавленной мордой, она монотонно урчала, вытянувшись вдоль полоски соли. Лапой она придерживала пятнистый крысиный хвост. «Довольно собой?» Кошка не ответила, только прищурила зеленые глаза. Штефан, пожав плечами, взял ее за шкирку и потащил к двери, урчание сменилось нарастающим шипением, Но прежде чем кошка успела вывернуться и поцарапать, он вышвырнул ее в коридор и захлопнул дверь. Вот дерьмо! Тоскливо прошептал он, разглядывая постель и труп на подушке. Крысу он завернул в наволочку, положил сверху подушку и положил на пустую полку шкафа. Потом нашел таз для умывания и долго отмывал лицо ледяной водой. С сомнением посмотрел одеяло, а потом решил, что гораздо проще будет сменить его утром. Самого его мало смущали несколько пятен крысиной крови. Приходилось спать, заворачиваясь и в худшие тряпки. Утром он потребует новое одеяло, и Хезер не заметит. Крысы все равно постоянно сбегали. Хезер давно перестала даже давать им имена. С этими мыслями он лег обратно в остывшую кровать и больше не просыпался до утра. Когда он открыл глаза в третий раз... Крови на одеяле не было, а на краю кровати лежала чистая подушка. На месте подушки и крысиного трупа лежала сложенная стопкой одежда, та самая, которую вчера забрали со спинки кровати. Поверх его рубашки были спиралью уложены подтяжки. В кармане брюк он обнаружил сложенную в четверо бумажку. На ней по-кайзерстатски было старательно выведено: "Вы же «Аристократ»